Глава третья. Я сидел рядом с Хирей, меня трясло от холода. С моего места просматривалась вся покрытая мозаикой палуба огромного корабля. Белая мраморная рубка сияла в лунном свете. Сумасшедший, который бросил меня в воду, теперь расхаживал туда-сюда и смеялся. В следующий раз я услышал точно такой же смех, когда стал старше, Так повизгивала, хныкала и подбывала посаженная в клетку гиена. «Забери меня! Забери меня с этой лодки!» Умолял я любого из богов, лишь бы кто-то меня услышал. Хирея положил мне на плечо огромную ладонь. «Вставай, парень! Чтобы согреться, надо походить!» Он заставил меня подняться и водил вдоль палубы, пока я снова не почувствовал онемевшие от холода ноги. Когда мы проходили мимо грибцов, они поворачивали в нашу сторону голову, как цветок на стебле. Один или два улыбнулись, остальные были похожи на расставленные на палубе статуи. «Видишь, уже близко!» Херея поднял меня на руки и указал пальцем в сторону суши. «Скоро мы сойдем на берег и вернемся домой!» «Как и когда я вернулся домой, не помню!» Я уже говорил, что те ранние воспоминания словно подернуты туманом и не связаны между собой. Они, как облака, проплывающие в моей голове, каждое само по себе и каждая вмещает что-то свое. Моя маленькая кровать в доме тети, где я жил, была узкой и жесткой. Думая о ней, я даже чувствую грубые простыни, но что еще было в той комнате, увидеть не могу». Знаю, что дом был в сельской местности. По утрам я слышал кукареканье петухов и помню, как собирал на соломенной подстилке теплые яйца. А еще я помню много самых разных бабочек и цветы на длинных стеблях. Теперь я знаю, что это были сорняки. Я звал тетю бабочкой, потому что одним из ее имен было Липида, что означает «прекрасная и утонченная». Она была очень красивой. Ее волосы отливали медью, но не яркой, будто только что начищенной, а потускневшей от пыли. Будучи младшей сестрой моего отца, он умер до того, как я успел его узнать. Она рассказывала мне о нем разные истории. Однажды я вслух заметил, что у нее волосы светятся на солнце. — В нашем роду у всех волосы цвета бронзы, — рассмеялась тетя в ответ. Вот у тебя волосы светлые, а я все равно вижу легкий бронзовый оттенок. Хочешь, расскажу, почему так получилось? Конечно, хочу. В надежде, что история будет длинной, я поудобнее устроился рядом с тетей. Хорошо, слушай. Когда-то очень давно один из наших предков шел по дороге и вдруг увидел двух высоких и красивых молодых мужчин. Это были боги? Попробовал угадать я. Когда вдруг возникают высокие незнакомцы, это всегда боги. Да, боги-близнецы, Кастер и Поллукс. Они сказали нашему предку, что римляне одержали победу в Великой Битве, затем велели ему пойти в Рим и всем об этом рассказать. А чтобы доказать, что они боги и говорят правду, близнецы прикоснулись к его черной бороде, и борода сразу стала рыжей». Так наш род получил свое прозвище — Агинобарбы, рыжебородые. У моего отца тоже была рыжая борода. Я хотел больше узнать об отце, хотел услышать, что он был прославленным героем, а его смерть явилась настоящей трагедией. Позже я понял, что ни то, ни другое не соответствовало действительности. О да, он был истинным Агинобарбом. А еще наш род необычен тем, что его мужчины носят только два имени — Гней и Луций. Имя твоего отца — Гней, тебя зовут Луций. Твоего деда тоже звали Луцием, он был консулом, но еще и колесничим, причем прославленным. У меня были игрушечные колесницы из слоновой кости, я любил устраивать гонки на полу. А когда я смогу стать колесничим? Тетя бабочка запрокинула голову и рассмеялась. «Еще не скоро. Чтобы править колесницей, надо быть очень сильным. Поводья придется держать крепко, иначе их у тебя вырвут лошади. К тому же колесница так подпрыгивает, что можно выпасть, а это крайне опасно. А если в маленькую колесницу запрячь пони, я с такой управлюсь?» «Может быть», — сказала тетя но ты все равно еще слишком молод для этого. Я действительно помню тот разговор про колесницы и рыжие бороды. А вот почему жил у тети бабочки, и что случилось с моими матерью и отцом, понятия не имел. Я знал, что отец умер, но о матери не знал ничего, кроме того, что ее со мной не было. Тетя определила ко мне двух наставников. Одного звали Парис». Он был актером и танцором. Второго звали Кастер, и он работал парикмахером. Он брил бороду тетиному мужу, не рыжую, а обычную, коричневую. Зашивал порезы и еще много чего полезного умел делать. Парис лишь развлекал меня. Он только и делал, что играл и притворялся кем-то другим. Сначала он рассказывал историю, обычно про греков, потому что у них лучшие истории, а потом изображал всех ее героев. В жизни Парис был темноволосым и не очень-то высоким, но, клянусь, изображая Аполлона, он становился выше, а глаза и волосы его светлели. «Нет, малыш», — рассмеялся Парис, когда я ему об этом сказал, «это все твои воображения. Такая у актера работа. Благодаря ему ты видишь и слышишь то, что ты представляешь в голове». «Значит, актеры занимаются магией?» Парис быстро огляделся по сторонам, в глазах у него промелькнул испуг. «Конечно нет! Магия только в твоих мыслях!» Это было незадолго до того, как я узнал, что колдовство запрещено, и что именно его практиковали в этом доме. Расти единственным ребенком в доме как-то странно. Играть мне было не с кем, кроме разве что Париса, который во многом казался ребенком, но все же оставался взрослым и детей рабов. Тете не нравилось, что я играю с этими детьми, но она не могла следить за мной весь день. Да и чего еще ей было от меня ожидать? Скажу прямо, я был одинок. Одинок, словно в молитвенном уединении, словно в тюрьме. Как может быть одинок лишь тот, кто не такой, как все?» Тетя не уставала повторять, что выделяться и отличаться от других — это особое качество родни слави, но для меня это было сродни наказанию или заключению. Я обретал свободу, играя с детьми рабами моего возраста или изображая разных персонажей, чему меня учил Парис. Иногда я выступал в роли какого-нибудь бога, иногда в роли девушки, например, играл Персифону, когда Парис изображал Аида. Мы всегда использовали греческие имена, а не римские Прозерпина и Плутон. Порой я изображал взрослых. На сцене, на самом деле это был внутренний двор, я мог быть кем угодно. А в реальной жизни, как постоянно напоминала мне тетя, я был потомком божественного Августа. Но, как рассказал мне Парис, моим предком был еще и соперник Августа, Марк Антоний. И для меня Антоний был гораздо интереснее, чем скучный, лишенный эмоций, божественный Август. Антоний отправился на восток, в земли, где говорили на греческом, и в Египет. Там он наслаждался музыкой, цветами, вином и дионисийскими мистериями. Он командовал огромным флотом, а его жена Клеопатра была царицей Египта. Он «разрушил себя и опозорил звание римляна», — прервал рассказ Париса резкий голос. Мы обернулись и увидели, что в дверях стоит муж тети Силан. Он редко бывал дома, поэтому его неожиданное появление испугало нас вдвойне. Силан подошел ко мне, наклонился и посмотрел прямо в глаза. «А теперь пусть Парис расскажет тебе всю историю». Он вскинул голову и посмотрел на моего трясущегося от страха наставника. «Продолжай, Парис». «Уф». У берегов акции его флот сошелся в морской битве с флотом Октавиана Августа, и он потерпел поражение. «Однако вместо того, чтобы упасть на меч, как поступил бы любой уважающий себя римский генерал, он бежал обратно в Египет», — подвел итог Селан. «Перед тем, как переметнуться на восток, он женился на сестре Августа и оставил с ней двух прекрасных дочерей — Антонию-старшую и Антонию-младшую». Божественный Август и Марк Антоний — оба твои предки. И никогда не забывай, что ты — наследник Марка Антония, римлянина, а не развращенного и опозоренного грека». Селан говорил с такой яростью в голосе, что я сразу кивнул, лишь бы он отвел от меня взгляд. Наконец Селан выпрямился и велел Парису вернуться к нашим обычным занятиям и выкинуть эту греческую чушь из головы. В общем, все обошлось, а когда Селан удалился, я спросил Париса. «Но что было с Антонием после возвращения в Египет?» «Август настиг его там, и он умер. Он похоронен в Египте, а не в Риме. Что ж, Египет — очень интересное место, там древние руины и громадные пирамиды, множество гробниц. Весьма неплохое место для вечного упокоения», — громко сказал Парис, а потом уже шепотом заметил. У Антония в Египте были еще дети. Август привез их сюда и воспитал, как римлян. Они были хорошими римлянами. Насколько можно судить, да. Девочка выросла и стала царицей Мавритании, а ее сын уже потом вернулся в Рим. Он мог бы стать твоим кузеном. Примечание «кузен» здесь. Один представитель правящего рода по отношению к другому. Также обращение. «А что с ним случилось?» Калигула приказал его казнить, потому что он осмелился появиться в присутствии императора в пурпурных одеждах». «Теперь понимаешь, как тебе повезло, что он всего лишь выбросил тебя за борт, да еще и позволил вытащить из воды, а потом только посмеялся?» «Однажды тетя призвала меня к себе». Она держала на руках младенца и счастливо улыбалась. Потом поставила его на пол. Малыш покачнулся и сделал несколько неуверенных шажков, при этом булькал и лепетал что-то бессвязное. «Вот, теперь тебе есть с кем играть», — сообщила тетя, будто я мог играть с соплей, которая ни ходить, ни говорить толком не умеет. «Моя внучка Октавия». «То есть она решила, что мне лучше играть с этой мелкотней, чем с детьми-рабами? И что мне с ней делать?» Я наклонился, чтобы лучше разглядеть малышку. Она потянулась и вцепилась мне в волосы, а потом заплакала. Очень неприятное создание. Я выпрямился и только тогда заметил, что из-за плеча тети выглядывает женщина. «Это твой маленький кузен?» спросила, выйдя вперед незнакомка так, как будто и правда ожидала, что малышка ответит. «Когда же этого не произошло?» обратилась ко мне. «О, маленький Луций!» «У тебя волосы вьются, как у всех в нашей семье. Это очень хорошо. У меня тоже». Она немного взбила свои кудри. «Знаешь, мы с тобой двоюродные родственники, то есть очень близкие». Она наклонилась и поцеловала меня в обе щеки. Я сразу почувствовал аромат толченого корня ириса. Голос у нее был низкий и теплый. Я мама Октавии, надеюсь, вы полюбите друг друга. Тетя Липида ревниво за нами наблюдала. Это моя дочь Мисалина, представила она. И хотя она замужем и сама уже мама, у вас разница всего в 17 лет. — Как я вам завидую, — сказала Мисалина сладким и тягучим, как сироп, голосом. — Живете на природе, я так поэтому скучаю. «Она живет в Риме вместе с мужем Клавдием», — пояснила мне тетя. «Он брат твоего прославленного деда Германика». «Наверное, очень старый», — ляпнул я. «Если встретишь его, никогда так не говори», — рассмеялась Миссалина, и смех ее был столь же чарующий, как и голос. Хотя я и был тогда совсем юным, сразу отметил про себя, что она не стала оспаривать мои слова». «Так, значит, у нас гости семьи?» — спросил Силан, входя в комнату. «Да, гости семьи», — проворковала Миссалина. «Гости семьи — самые желанные гости», — заверил Силан. «Почему они все время упоминают семью? И почему всегда собранный и невозмутимый Силан вдруг так разволновался?» «Да, давно, очень давно вы нас не навещали. Но я понимаю, из Рима выбраться не так просто». «Но и не так уж трудно, если очень захотеть», — сказала Мисалина и чуть подалась ему навстречу. «Это был лишь один шаг, такой маленький, что я его заметил только потому, что наши ступни оказались рядом». «Уверен, Клавдий очень ценит твое присутствие», — сказал Силан и едва заметно попятился. «Почему эти взрослые двигаются, как крабы, хоть и медленно?» Тут Октавия завопила, появилась рабыня и взяла ее на руки. Давайте насладимся подогретым вином, предложил Силан. В эти дни нам так не хватает тепла. Они вышли из комнаты, предоставив меня самому себе. Порядок, любимое слово Силана, только вот поддерживать порядок в семье было очень сложно из-за множества близкородственных браков. Казалось, что все друг другу родня. Одной из моих любимых комнат в доме тети было так, где стояли бюсты предков. Я часто и подолгу их разглядывал, так что внешность связалась с именем. Все они давно умерли, и я не мог с ними повстречаться. И в то же время они казались мне вполне живыми, как прочие родственники, ведь их имена постоянно всплывали в разговорах. Великий Германик, Антония-старшая, Марк Антоний, Октавия-младшая. Можно было подумать, что они живут где-то по соседству. В этой тихой комнате, не знавшей смены времен года, Зимой мраморные полы были теплыми, а летом прохладными, но воздух всегда стоял одинаковый. Главенствовали бюсты. Это было их маленькое царство. Все беломраморные, и только один Марк Антоний из темно-красного порфира. Густые волнистые волосы, мощная шея. Я представлял его мускулистым и коренастым. Он казался каким-то взъерошенным, и я был уверен, что никогда бы его ни с кем не перепутал. Рядом стоял бюст Антонии-старшей. Такой свою дочь Антонии не знал, ведь в последний раз он видел ее маленькой в возрасте Октавии. Их бюсты были неподвижны и навеки разлучены. Я внимательно изучил ее лицо. Хотелось бы мне назвать бабушку красавицей, но она была самой обычной дурнушкой. Сколько раз с такой не встреться, все равно не запомнишь лицо». «Говорят, ее младшая сестра, моя прабабушка по другой линии, была гораздо красивее. Она умерла, когда я родился, или чуть раньше. Возможно, когда-нибудь я увижу ее бюст и смогу сравнить с сестрой». Бюст главы нашего рода Германика был крупнее всех и стоял особняком. «Мой предок был красив и молод, таким и останется в наших историях». Смерть он встретил, когда правил вдали от Рима. Порой людей, которые умирают, не исполнив своего предназначения, превозносят вопреки их заслугам. Так случилось и с германиком. Я слышал, как люди сетовали, что судьба обманула его и не дала стать великим императором. Но кто знает, каким императором он бы стал. Надежды далеко не всегда оправдываются, и бутоны не всегда превращаются в прекрасные цветы. Если германик был невзрачным цветком, смерть спасла его от разоблачения. Было еще много других бюстов. луцы и гнеи из рода агинобарбов и их шоны, черты которых слабо угадывались в их потомках. Я решил, что все они жили в далеком туманном прошлом и не стал тратить на них время».